13 в Кашине, 232 двора, в них людей всего 505. 14-е в Бежецком Верхе, Посадских 386. По описи 1679 года 420. 15-е в Можайске. Всего жителей 148, из них посадских 57, по описи 1679 года 40. Шестнадцатое. В Верее всего 154, из них посадских 109, по описи 1679 года 122. Семнадцатое. В Рузе всего посадских 30, По описи 1679 года — 46. Восемнадцатое. В Волоколамске всего 123. Из них посадских — 44. По описи 1679 года — 49. Девятнадцатое. В Боровске всего 407. Из них посадских — 350. Из них посадских — 350 по описи 1679 года 203 20-е в Малые Ярославцы Посадских 83 по описи 1679 года 90 Двадцать е в Клину Посадских 30 по описи 1679 года 23 детей и братьев, в 30 22. В Вязьме. Всего 728. Из них посадских 390. 328. 23. В Туле. Всего 1036. Из них посадских 333. 364. Детей и братьев 170. Казенных кузнецов 8. 84. 48. Детей и братьев годных в службу 25, 53. Замочников 14. Станочных мастеров 9. Кирпичников 36. Детей их и братьев годных в службу 24. Ямщиков 56. Детей их и братьев 90. 24. В Кашире всего 161. Из них посадских 55, 48. 25-е в Алексине всего 125, 136. 26-е в Тарусе всего 39, из них посадских 18. 27-е в Серпухове 732, из них посадских 233, 229. 28-е в Одоеве всего 754. Из них посадских 65. 29-е. В Крапивне. 237. Посадских нет. одних служилые. 30-е. В Дедилове. 432. 429. Посадских нет. 31-е. В Коломне. 528. Посадских 67. 304. 528. Детей и свойственников — 150. Тридцать второе в Переяславле-Рязанском — 460, посадских — 86. Тридцать третье в Зарайске — 542, посадских — 207, 257 детей, братьев и племянников, но не в разделе живущих — 148, в малых летах — 316. Тридцать четвертое в Пронске 832, посадских нет. Тридцать пятое в Михайлове 625, посадских 28, 37. Тридцать шестое в Гремячем 475, посадских нет. Тридцать седьмое в Веневе 338, посадских 223, посадских нет. Сто десять. Детей их и свойственников. Триста шесть. Тридцать восьмое. В Печерниках. Сто восемьдесят шесть. Служилых. Посадских нет. Тридцать девятое. В Сапожке. Пятьсот сорок девять. Триста шестьдесят четыре. Посадских нет. Сороковое. В Ряжском. 1348-1709 Режан отставных 45 Недоросли 447 Казаков 395 Детей их, братьев и племянников 345 Посадских нет 41 -е. В Шацке 422-502 Посадских нет 42-е В Калуге 1421. 1348. Посадских. 968. 910. 43. -е. В Лихвине. 65. 71. Посадских. 34. 38. У них детей, братьев и племянников. 27. 44. -е. В Мещевске. 194. 15. Посадских 27. У них детей 30. 45-е в Серпейске. 85 157. Посадских 26, 43. Роду их 52, 106. 46-е в Масальске. 68 Посадских 9. 47-е в Козельске. 143. Посадских нет. 48-е в беллеве 838, посадских 242, 350, два триста пятьдесят роду их двести шестьдесят два в болхове 1048, 1204, посадских 380, 477, четыреста семьдесят семь роду их триста двадцать пять четыреста пятнадцать пятьдесят в карачеве пятьсот Посадских 20, роду их 36. 51-е в Орле 655. Посадских нет. 42, роду их 62. 52-е в Кромах 261. Посадских нет. 53-е в Брянске 1092. Посадских 76. 54-е в Рыльске 379. Посадских, 42. Захребетников, 5. 55. В Севске. 951. Посадских нет. 56. В Путивле. 1653. Посадских, 117. У них детей, братьев, зятьев, приемшей, соседей, 66. 57. В Каменном. 481 Посадских нет. 58 в Муценске. 516 Посадских нет. 59 в Гельце. 2920 Посадских 186. 152. Роду их 143. 91.